В комнате Альберта Колобка они нашли достаточно продуктов, чтобы устроить себе нечто вроде ужина идиота, готовый завтрак, перец и соленые картофельные чипсы. Сейчас они приканчивали пакет печенья. Джек сидел на стуле у окна, Ричард на кровати Альберта. — Да, ты действительно весь на нервах, — подтвердил Ричард, отрицательно качнув головой, когда Джек протянул ему последнее печенье. — Самая настоящая паранойя. И причина в том, что ты провел два последних месяца на дороге. Ты поправишься, Джек, когда вернешься домой к маме. — Ричард, — сказал Джек, отбрасывая в сторону, опустевший пакет из-под печенья. — Перестань городить ерунду. Разве ты не видишь, что происходит вокруг? Ричард вытер губы. — Я уже объяснял это, — сказал он. «У меня жар. Возможно, сейчас вообще ничего не происходит. А если что-то и происходит, то это самая обычная вещь, которую искажает мое воспаленное сознание. Это первый вариант, а второй... наркоманы?» Ричард сдвинулся вперед на кровати колобка. «А ты не пробовал наркотики, Джек? Пока был в дороге?» Ричард неожиданно бросил на него острый язвительный взгляд. — Да, это самое вероятное объяснение тому, что происходит, — сказали его глаза. Джек попал в компанию наркоманов, и теперь все эти люди пришли за ним сюда. — Нет, — спокойно ответил Джек, — я всегда считал себя убежденным реалистом, Ричард, и я никогда не думал, что доживу до того, что ты, ты, станешь использовать свои мозги на то, чтобы искажать факты. — Джек, я просто брежу, ты знаешь это. — Наркотические войны здесь, в Спрингфилде? — спросил Джек. — Кто из нас теперь несет чушь с острова Сибрук? И в этот момент в окно комнаты Альберта Хамберта попал камень, а осколки разбитого стекла рассыпались по всему полу. Глава 33. Ричард в темноте Ричард закричал и закрыл руками лицо. Очки упали на кровать. «Отдай его нам, Слоуд!» Джек поднялся. Его охватила тупая ярость. Ричард схватил его за руку. «Джек, нет, не подходи к окну! Отстань!» — Рявкнул Джек. «Мне надоело, что обо мне говорят так, как будто я...» Пицца. Эйзерич стоял на перекрещении дорожек и смотрел наверх. Уходи отсюда! крикнул ему Джек. В этот момент его осенила блестящая идея. Он немного поколебался, затем, громко и властно, произнес: Я приказываю вам уйти отсюда всем вам, приказываю вам покинуть это место именем моей матери, королевы. Эйзерич отступил назад. Искорчился, словно кто-то с размаху ударил его плеткой по лицу. Но затем выражение боли и удивления исчезло, и Эйзрич ухмыльнулся. «Она мертва, Сойер!» — крикнул он. Но глаза Джека стали зорче за то время, которое он провел в дороге. Джек увидел, что Эйзрич обеспокоен. «Королева Лаура умерла, и твоя мать тоже умерла. Там...» в нью -Хэмшире. умерла и воняет. «Вон!» — воскликнул Джек, и ему показалось, что Эйзерич снова отступил назад под напором его ярости. Ричард, бледный и окончательно сбитый с толку, тоже подошел к окну. «О чем ты с ним говоришь?» — спросил он, и вгляделся в ухмыляющееся внизу чудовище. «И откуда Эйзерич знает, что твоя мама в, в нью -Хэмшире? «Слоут!» — крикнул Эйзерич. «Где твой галстук?» Виноватое выражение мелькнуло на лице Ричарда рука, дернулась к расстегнутому в рубашки. рубашке. «Я прощу тебя на этот раз, если ты выдашь нам своего пассажира, Слоут. Если ты выдашь его нам, все станет таким, как раньше. Ты ведь хочешь этого, не правда ли?» Ричард смотрел вниз, на поддельного Эйзериджа, и кивал. Джек был уверен в этом совершенно бессознательно. Его лицо превратилось в сплошной сгусток жалости и отчаяния, глаза блестели от слез. Да, он хотел, чтобы все стало таким, как раньше. — Ты любишь свою школу, Слоуд? — кричал Эйзридж в разбитое окно комнаты Альберта. — Да, — пробормотал Ричард и громко всхлипнул. — Да, конечно, я люблю ее. — Ты знаешь, что мы делаем с маленькими негодяями, которые не любят свою школу? Отдай его нам и забудь, что он когда-либо появлялся здесь. Ричард медленно обернулся и посмотрел на Джека страшными, совершенно пустыми глазами. — Решай, Рич, спокойно, — спокойно сказал Джек. «Он распространяет наркотики, Ричард», — не унимался из Рич. «Четыре или пять различных сортов. Кокаин, хэш, белый. Он продавал их, чтобы заработать деньги на свое путешествие на Запад. Как ты думаешь, где он взял эту красивую куртку, в которой сюда пришел?» «Наркотики». — сказал Ричард дрожащим голосом, в котором, однако, чувствовалось облегчение. — Я знал это. — Но ведь ты не веришь в это, — сказал Джек. — Наркотики не могут изменить твою школу до неузнаваемости. — Ричард. — И собаки. — А да, его нам слово... — Голос Эйзериджа начал таять. Когда мальчики посмотрели вниз, его там уже не было. — Где был твой отец, как ты думаешь? — тихо спросил Джек. «Куда он делся, когда исчез из туалета? А, Ричард?» Ричард медленно поднял на него глаза, и вдруг все его лицо, обычно такое спокойное и задумчивое, перекосилось от страха. Подбородок мелко задрожал, неожиданно Ричард упал на руки Джека и в слепом ужасе вцепился в него. «Оно прикоснулось ко мне!» — панически закричал он, Все его тело тряслось под руками Джека, словно он сидел на электрическом стуле. «Оно прикоснулось ко мне, оно прикоснулось ко мне, что-то здесь прикоснулось ко, ко, ко мне, я не знаю, что, что это было». Прижавшись горячим лбом к плечу Джека, Ричард начал свой рассказ о том, что хранил себе все эти годы. Слова слетали с его языкословно деформированные пули. Слушая, Джек поймал себя на том, что вспоминает, как его собственный отец зашел в гараж и вернулся два часа спустя. Совершенно с другой стороны. Для Джека это не прошло бесследно, но то, что случилось с Ричардом, было намного хуже. Это и объясняло его безоговорочную приверженность реальности только реальности, и ничему кроме реальности. Это объясняло и его реакцию на любое проявление фантазии, и в особенности на научную фантастику. По собственному школьному опыту Джек знал, как проглатывают научную фантастику даже сухую пищу вроде Хайнлайна, Азимова, Артура Кларка, Ларри Нивана. Но Ричард был не таков. Его отвращение к фантастике заходило так далеко, что он не прикасался ни к одному роману, даже если это было положено по школьной программе. Ребенком Ричард позволял Джеку подбирать ему книги для свободного чтения и пережевывал их, если они были ему по вкусу. Для Джека стоило огромных трудов подыскать книгу, хотя бы одну книгу, которая бы восхитила Ричарда, захватила его, как хорошие книги захватывали самого Джека. Они, думал он, почти так же хороши, как его видение, и каждая из них отражает его собственное представление о долинах, но от Ричарда ему никогда не удавалось добиться никакой реакции, вернее, реакция-то, конечно, была, и на красного коня и на ленивого демона, и на ловца, или на повесть «Я легенда» она всегда была одинакова, сдвинутые брови и скучающий взгляд, пока он читал, затем те же сдвинутые брови и тот же скучающий взгляд, пока рассказывала прочитанном на уроке, а за этим следовала либо тройка, либо, если учитель литературы был особенно великодушен в этот день, четверка, после каждой тройки Ричард пропускал несколько занятий.